Глава 20: О том, что немного театра в жизни может быть очень кстати. Когда они вернулись, Натан остановил Габриэль в холле и произнес шепотом: Сеньорина Миранди, я насчет Бруно. Вы просили не говорить хозяину про его непослушание, но ежели вы будете его искать, то он прячется в оранжерее. А вчера и вовсе там спал, и другие собаки с ним. Так что я тут подумал: вы бы закрывали дверь туда? а то они все там повытопчут. «Спасибо, Натан», ответила Габриэль устала. «Я буду закрывать». Она поднялась к себе и заперлась в комнате, отправив Кармелу спать. А сама села на подоконник, потянув колени к подбородку и долго сидела, глядя на звезды и думая обо всем, что произошло. Сейчас в одиночестве она, наконец, снова смогла мыслить рационально. Но, увы, от этого было только хуже. Когда схлынули все эмоции и остались только доводы разума, Она, с сожалением поняла, что если сеньор Грасса или сестра Форстера или капитан Карнелли, в чьей деликатности она теперь уже не была так уверена, если кто-то из них расскажет о том, что происходило здесь, то ей нет смысла надеяться на то, чтобы получить место у родственницы Франчески. Ей нет смысла надеяться на любое приличное место в столице. Ни в один дом ее не возьмут, ни гувернанткой, ни экономкой, ни компаньонкой. И будущее оказалось ей беспросветным». Но хуже было то, что она совсем запуталась в себе, не понимала, что именно произошло сегодня между ней и Форстером. Раньше он всегда держался на расстоянии и был сдержан, не позволял себе ничего подобного, даже когда они были наедине в этой пещере. Но сегодня... Этот разговор на лестнице, этот поцелуй, его взгляд, в котором можно было утонуть. Но и это было не самым страшным. Самым страшным оказалось другое что-то изменилось в ней самой, потому что теперь она была не в силах расстаться с этими воспоминаниями, не в силах унять сердцебиение и забыть прикосновение его губ и его дыхание, опалившее кожу. Габриэль прислонилась лбом к стеклу и закрыла глаза. И его голос, произносящий ее имя так, что внутри все сжималось. И то, как он смотрел на нее. И ей бы ненавидеть его сейчас всеми фибрами души, а она не может. Ей бы испытывать стыд за все, что случилось, ведь приличная девушка обязана стыдиться подобного, а она не может. Ей бы молиться при чистой деве, а она не может. Все, что она может, сидеть вот так, рассеянно глядя на огромные звезды, и перебирать мысленно воспоминания об этих моментах, и думать о том, что завтра она увидит его снова и одновременно и бояться до ужаса и желать этой встречи. Габриэль Миранди, какая же ты дура! Ты же идешь прямиком к краю пропасти. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь. Если бы мама была жива... Хотя, скорее всего, сеньора Миранди велела бы ей провести эту ночь в молитве, прося у причистой девы прощения за греховные мысли, а затем собрать вещи и срочно уехать в Алерту, изложив все сеньору Миранди с присущей ей прямотой. Жаль, что все это нельзя написать Франческе. Она вздохнула, спустилась с подоконника, Поставила свечу в небольшой фонарь, взяла ключи и вышла из комнаты. В своих размышлениях она совсем забыла о том, что сказал Натан. «Нужно закрыть двери в оранжерею и выпроводить оттуда собак, а заодно и узнать, все ли в порядке с Бруно, какой-никакой, а он тут единственный ее собеседник, которому можно доверять свои тайны. Пора ему уже перестать на нее дуться». Она решила не идти через задний двор, помня слова Ханны и предупреждения Форстера направилась через то крыло дома, что было на ремонте. В принципе, идти можно было и без фонаря. Огромная луна взошла над горами, освещая пустые комнаты, и Габрель, проходя мимо накрытых полотном портретов, думала о том, что завтра ей, наверное, стоит поговорить с Раминой. Она может пролить свет на прошлое брата. А прошлое Форстера не покидало ее мысли последнее время. Бруно и правда оказался в оранжерее, Лежал, положив голову на лапы возле скамьи, на которой она сидела в прошлый раз, а рядом расположились еще несколько псов. «Ну, и долго ты будешь на меня дуться?» спросила Габриэль, присев рядом и погладив пса по голове. Тот как-то заскулил, почти взвизгнул, вскочил и лизнул Габриэль в щеку. А потом еще и еще соскучился. «Фу, Бруно, фу, ну хватит уже!» Она рассмеялась и внезапно обняла пса, прижав его к себе. Я тоже соскучилась. Пойдем? Но сначала давай выпроводим твоих друзей. Она встала и принялась выгонять остальных собак. Те поднялись лениво и нехотя удалились, всем своим видом демонстрируя полное несогласие. Габриэль закрыла выход из оранжереи в парк и направилась внутрь дома. Она погасила свечу и шла медленно по лунным квадратам, снова думая о Форстере, когда внезапно ее внимание привлекло странное мерцание среди деревьев со стороны парка, и Габриэль осторожно подошла к окну. Окна выходили на развалины замка, скрытые в густом кустарнике и зарослях плюща, они были невидимы, но она знала, что мерцание исходит оттуда, из-под нагромождения камней, словно кто-то ходит там внутри с зажженной свечой. Нехорошее предчувствие шевельнулось в душе у Габриэль. Она вспомнила, как Бруно оттаскивал ее от тех развалин в тот день, когда она хотела их осмотреть. И в тот же момент огонь погас, а Габриэль отпрянула от окна и поспешила к себе в комнату. Ей стало страшно. Мысли одна хуже другой полезли в голову. Не зря же Бруно в прошлый раз не давал ей туда зайти. Что же может там быть? Она закрыла дверь на задвижку и даже окно, хотя ночь была теплой, и долго вглядывалась в темноту. Но ничего подозрительного не увидела, лишь спокойную гладь озера да дрожащую в нем прозрачную луну. В конце концов она забралась в постель и позволила Бруно лечь рядом. Пёс был только рад и развалился на кровати, будто так и надо. А Габриэль погладила его, снова подумав о Форстере, и произнесла со вздохом. «Эх, Бруно, Бруно, как же тебе просто со своим хозяином? А что мне с ним делать? Как мне не думать о нем?". И с этими мыслями она и заснула. Утром Габриэль поймала себя на мысли, что слишком много времени проводит у зеркала и слишком долго выбирает платье. Хотя выборы был не богат, но в это утро она надела свой лучший наряд и сделала прическу ту, которая, как она знала, шла ей больше всего, пусть и была не слишком практична. И хотя Кармелли она объяснила это тем, что не хочет, чтобы сестра Форстера подумала, что она вынуждена носить ее платье из-за скудности своего гардероба но где-то в глубине души она знала правду. Все эти прихорашивания перед зеркалом не для Рамины, они для того, чтобы достойно выглядеть перед Форстером. Пусть он не подумает, что его поцелуи или слова хоть что-то значат для нее, она не будет выглядеть бледной и смущенной. Она будет выглядеть спокойной и уверенной в себе. Только это тоже не было правдой. Но она ни за что бы себе не призналась в том, что очень хочет выглядеть неотразимо, просто чтобы он заметил. Габриэль стояла у окна в коридоре второго этажа дома и придумывала слова приветствия, чтобы они выглядели обыденно и безразлично. И даже не понимала, зачем это делает, ведь раньше для этого ей не нужно было подбирать слов. Но сегодня она почему-то сильно волновалась и боялась спуститься в столовую. Внизу на подъездной аллее мистер Форстер и сеньор Грасса садились на лошадей и их провожал Натан. С ними были собаки и ружья, и Габриэль поняла, что они собирались на охоту. И, с одной стороны, она даже обрадовалась этому, их, скорее всего, не будет до позднего вечера, но, с другой стороны, с другой стороны это почему-то ее расстроило. Она прислонилась к стене, спрятавшись за темно-зеленой портьерой, и принялась наблюдать за мужчинами. Точнее, за одним из них. Почему-то сегодня она как будто впервые увидела, как прекрасно Форстер держится в седле, и то, как он управляется с ружьем, как отдает распоряжение, будто отсекая воздух правой рукой и сегодня она вглядывалась в его лицо, так словно тоже видела его впервые, и не могла объяснить себе этого жадного интереса и любопытства. У него обаятельная улыбка, и когда он удивлен, то приподнимает левую бровь, а когда лукавит, то всегда щурится, и от загара его глаза кажутся еще более синими. «Доброе утро, Габриэль!» Она даже вздрогнула. Голос Рамины вырвал ее из этого тайного созерцания И ей стало жутко стыдно за то, что сестра Форстера застала ее за таким неприличным занятием, как подглядывание. «Я смотрела, какая погода!» Габриэль почувствовала, как краснеет. «А погода прекрасная! Хотя уже и очень жарко!» ответила Рамина, сделав вид, что не заметила двух фигур на подъездной аллее. Но в глазах ее все таки замерли смешинки понимания. «Позавтракайте со мной!» «Мой брат и Винсент поехали посмотреть на охотничье угодье. Думаю, раньше вечера их ждать не стоит, а тут, знаете ли, со скуки можно помереть, ничего, кроме болтовни с на мажаре до земляничном пироге. Да, конечно, ответила Габриэль, еще больше смутившись. За завтраком больше говорила Рамина. Она вызвала служанок и, построив их вдоль стены, принялась раздавать задания, успевая при этом мазать хлеб маслом. Алекс совсем не занимается домом. Я прошлась по верхнему этажу царица гор, везде пыли-паутина. «Этому дому не хватает хозяйки». Попутно она разъясняла для Габриэль свои задания. «Подушки просушить все и перины. Одеяло, пледы, шкуры, все на солнце. Вымыть окна в коридорах. А вы займитесь потолками. Дом полон пауков. Как думаете, Габриэль, может сменить портьеры на втором этаже? Деревья подросли, так что света и так мало. А тут еще этот зеленый бархат. И он, кстати, уже давно не в моде. Анна, не стой столбом, живо поищи в кладовой». «В прошлом году я привозила приличный отрез голубой тафты Надеюсь, вы не нашли себе из нее чепцов. Она отправляла служанок одну за другой, и те приседали в реверансе и уходили быстро, без всяких возражений и вопросов, сказав лишь короткое «да», Мона. А Габриэль поняла, что все они одновременно уважают, но и побаиваются Рамину. Впрочем, это было и неудивительно. Ее брат говорил с мужчинами ровно так же. Со служанками он, конечно, был более мягок, Но умение давать понятные и четкие указания таким тоном, что никому и в голову не приходило возражать, эта черта у них с сестрой была общая. И Габриэль поймала себя на мысли, что, наблюдая за Раминой, она невольно замечает в ней черты ее брата, те, на которые раньше совсем не обращала внимания. Она будто видела его теперь через какую-то совсем иную призму и делала для себя удивительное открытие. Она хотела расспросить о том, что стало с Анжеликой, но едва закончился завтрак, как появился Натан с пером и бумагой, и оказалось, что Рамина на сегодня запланировала ревизию посуды и всякой утвари, так что Габриэле разговор пришлось отложить. И после завтрака она отправилась в оранжерею, потому что не могла усидеть ни за чтением, ни за рукоделием, а уходить далеко от дома ей было нельзя. Новые чувства и новые страхи будоражили ее ум, И она не находила себе места, думая то о Форстере, то о своем возвращении в Алерту, или о том, что скажет сеньор Грасса, когда вернется в столицу. А еще о том, кто хотел убить ее и зачем, раз это была не Ханна. Направляясь через задний двор оранжереи, она вдруг вспомнила вчерашний огонь в развалинах замка. И, повинуясь совершенно странному внутреннему порыву, свернула в сторону густых зарослей. Сейчас при свете солнца все казалось не таким уж страшным, как вчера ночью. И Габриэль решила просто взглянуть, есть ли там чьи-нибудь следы, и если это так, рассказать об этом Натану. То, что затея эта глупая и может закончиться плохо, ей подумалось мимолетно, но сегодня она была сама не своя и не могла мыслить рационально. Просто эта загадка одна из многих в этом доме имела довольно простую отгадку, и получить ее можно было здесь и сейчас. Габриэль неторопливо пробралась по довольно хорошо сохранившейся лестнице и, аккуратно отодвинув свисающие плети плюща, осторожно прошла внутрь. Наверное, это когда-то был холл или гостиная, какая-то большая зала, от которой сейчас почти ничего не осталось, кроме стен. Пожар уничтожил деревянные перекрытия, они обрушились вместе с крышей, а затем со временем оставшаяся куча мусора покрыла трава и вездесущая ежевика. Но посреди зеленого ковра Габриэля различила едва заметную тропинку, ведущую к провалу в следующей стене. Только она хотела ступить туда, как появился Бруно, и снова, как и в прошлый раз, попытался ей помешать. Но теперь она не стала его слушать, подобрала платье и осторожно прошла по тропинке, наступая в те же самые места, где явно остались следы. Остановившись перед провалом в стене, она перевела дух, чувствуя, как ей становится немного страшно. Но, посмотрев на Бруно, Габриэль подумала, что «Будь там кто-нибудь опасный, пес бы залаял». Она раздвинула ветви, проросшие на пепелище березы, и заглянула внутрь. Там оказалась еще одна комната с обвалившимся потолком и ковром ежевики на полу. И ничего примечательного в ней не было. Но Габриэль заметила, что в некоторых местах побеги растений перевернуты так, что видна сизая изнаночная сторона листа. Она оглянулась и прислушалась. Снаружи в ветвях щебетали птицы, и солнце немного просвечивало сквозь листву над головой, Но здесь, в развалинах, было совсем тихо. Ничто не нарушало покой разрушенного замка. Габриэль взяла палку и аккуратно приподняла побеги ежевики. Под ними обнаружились длинные свертки из толстой парусины. И она догадалась, что в них еще до того, как кончиком палки осторожно развернула промасленную ткань. Ружья. Она приподнимала ветви, и повсюду под ними лежали такие же свертки и коробки, в которых, как она поняла, были патроны. «Милость Божья!» Сердце забилось испуганно, и в висках застучала кровь. Габриэль отбросила палку, приподняла платье и поспешила наружу. «И, кстати, вы ничего не видели странного в Волхарде в последнее время? Незнакомых людей, чтобы кто-то необычно себя вел? Чужие повозки, большое количество еды неизвестно для кого?» Слова капитана Корнелли неожиданно всплыли в голове. «О, нет, нет, нет, только не это!» Неужели же Форстер связан с повстанцами? И с тем, что произошло на заставе под Инверноном? Но как же так? Он замешан в убийстве королевских солдат? О нет, это же верная погибель. Ведь если об этом узнают... А если узнают о том, что она там видела тайник в развалинах? От этой мысли у нее все похолодело внутри. Ведь кто эти повстанцы? Люди, что ненавидят и убивают южан... Она южанка, а значит враг. Габриэль не знала, что делать. Единственное, что пришло на ум, может, стоит рассказать Рамине? Вряд ли она знает обо всем этом. Судя по тому, что Габриэль слышала от нее, сестра Форстера никогда бы не ввязалась в такое безумие. Ведь это крах тому, что она отстаивала все эти годы. И если Форстер в этом замешан, только Рамина сможет убедить его отказаться от нападений на заставы. Да и здесь сеньор Грасса... Он тоже вряд ли захочет иметь дело с повстанцами. Эта мысль ее немного успокоила. Скорее всего, пока они здесь, ничего плохого случиться не должно. Но она мучилась дилеммой, торопливо шагая к дому. Поговорить об этом с Раминой или лучше держать язык за зубами? В итоге она решила все-таки рассказать ей о своей находке и надеяться на здравомыслие сестры Форстера и ее житейскую мудрость. Мысли о повторении всех тех ужасов, что происходили здесь, когда шла война, когда южане сжигали леса в поисках повстанцев, приводили Габриэль в ужас. Она быстрым шагом пересекла задний двор, прошла в ту часть дома, где находились кухня и кладовые, и разыскала сестру Форстера, так как раз отчитывала кухарку за то, что в Ларе с мукой было полно жуков. Габриэль деликатно покашляла, чтобы привлечь внимание. Рамина оторвалась от своего занятия, Стряхнула муку с рук и вышла в коридор. Габриэль оглянулась и отошла в сторону, так, чтобы их разговор не достиг посторонних ушей. И кратко изложила суть дела. Но она даже толком не успела закончить свой рассказ, как услышала доносящиеся с лестницы шумы крики. Мимо них пробежали две испуганные служанки с криками «Солдаты! Солдаты!» Габриэль посмотрела на Рамину и увидела, как на ее лице застыло выражение «Точь в точь такое, как она однажды видела у Форстера» будто лицо окаменело. Она развернулась резко и направилась в холл, прямая как струна, высоко держа голову, а Габриэль поспешила следом. «Солдаты, Монна Рамина!» воскликнул Натан и растерянно посмотрел на дверь. Габриэль бросилась к окну и увидела на подъездной аллее отряд в синих мундирах и капитана Корнелли, который только что спешился у крыльца. «Божечки, что же это такое? Царица гор, да что ж творится-то?» Служанки прильнули к окнам в страхе, причитая на все лады. «Ну-ка, живо закрыли рты!» Рыкнула на них Рамина, и в ее голосе прозвучали грозовые ноты. «А теперь выстроились так, словно к нам сам король пожаловал. И если какая из вас не улыбнется господам в синих мундирах, я сама лично спущу ей шкуру на конюшне». Она перевела потемневший взгляд на Габриэль, наклонилась к ней и спросила как-то глухо. «Вы же, надеюсь, понимаете, что Алекс в этом всем не может быть замешан?» а потом прошептала как-то обреченно. «Царица гор, нас всех повесят». Сердце у Габриэли рухнуло, кровь застучала в висках и даже руки и ноги похолодели. Она вдруг вспомнила все. Все, что слышала от Рамины и Форстера и от Корнелли, и вмиг картинка сложилась у нее перед глазами. Она представила на мгновение, как солдаты находят тайник с оружием, как факел падает на сено возле конюшни, как Форстеру заламывают руки и уводят его с собой и лицо, И от этого зрелища, пусть и воображаемого, ей сделалось дурно. «Вы что-то бледны, как смерть, сеньорина Габриэль. Выше нос. Вы же понимаете, что в наших общих интересах молчать об этой находке. Надеюсь, у нас не будет проблем с господами в синих мундирах?» Тихо спросила Рамина, выразительно посмотрев на Габриэль. А затем пощипала щеки, пытаясь придать им немного румянца. И чуть потянула платье вниз, чтобы грудь в декальте смотрелась более призывно. У Корнеля нюх как угончий. Если он почует добычу, если он сам начнет обыск, он выпотрошит Волхард как фазанью тушку. Он все здесь перевернет и найдет то, что ищет. Горячо зашептала Рамина ей на ухо. Все, чего он хочет повесить Алекса, уж поверьте. И он здесь неспроста. Так что... Вы же любите театр, Габриэль. Подыграйте мне. «Понимаете, что нам всем сегодня понадобится немного театра?» Посмотрев на ее сосредоточенное лицо, Габриэль судорожно сглотнула, кивнула и ответила так же тихо. «Я больше люблю оперу, но вашу мысль я поняла, можете не сомневаться». И она тоже выпрямилась, расправила на плечах оборки и немного покусала губы. «Пречистая дева, да «Анна, царица гор, ты совсем, что ли, ум потеряла? Хватит реветь! Живо в кладовую!» рявкнула Рамина на служанку, которая вытирала слезы и швырнула ей ключ. Пять бутылок самого лучшего ликера и десять стаканов. Одна нога здесь, другая там. Ветчину и сыр или выдеру вас плетьми. Да приспусти брительки, дура. Они вышли на крыльцо вдвоем, и никогда еще Габриэль не чувствовала такой нереальности происходящего. Ей казалось, будто это все не она, а какая-то другая девушка, так широко и радостно улыбается капитану Карнелли. И так грациозно подает ему руку для поцелуя, и смущается под его взглядом, и трепещет ресницами, слушая его комплименты, и изображает искренний восторг от того, что капитан наконец-то смог приехать в Волхард. И это не она, а кто-то другая радуется тому, что сегодня надела свое лучшее платье, потому что капитан все еще стоит и смотрит на нее, и его глаза охватывают ее всю жадно, и он не отдает распоряжение своим людям, а те лишь топчутся на лужайке. И это не она кокетничает с ним так, как никогда не кокетничала ни с одним мужчиной в жизни. Где-то в глубине души ей было за это стыдно, и в то же время сейчас все это казалось правильным. Служанки появились с подносами, на которых красовались бутылки, стаканы и тарелки с сыром и ветчиной. И улыбнувшись очаровательной, но насквозь фальшивой улыбкой, Рамина сказала капитану. «Надеюсь, на этот раз нам нечего с вами делить, и вы приехали, чтобы просто отведать с нашего ликера?» Капитан повернулся к Рамине и тоже улыбнулся. Но как-то надменно и холодно. «За те годы, что мы с вами не виделись, я вижу, что вы нисколько не изменились, Монна Рамина. Все так же пытаетесь меня умаслить?» Корнелли взял стакан с подноса и, отхлебнув, повертел его в руках. «Но ликер все так же хорош, должен признать». «Ну так угощайтесь, капитан. Прошлый год царица гор благоволила нам, и вишня уродилась на славу». Рамина повела рукой, указывая на вишневые рощи и Габриль подумала, что ни в одном театре она не встречала столь прекрасной актрисы. «А вам к лицу капитанские погоны. Что привело вас в Волхард?» Она улыбнулась лукаво и игриво одновременно и добавила. «Эти закуски для ваших людей. Невежливо будет с нашей стороны угощать только вас». Она кивнула служанкам, и те подошли к солдатам. «Какая любезность. Или вам есть что скрывать, Монна Рамина?» Корнели подошел к сестре Форстера вплотную, глядя ей прямо в глаза. «Мой дорогой Энца», — она улыбнулась безупречно вежливой улыбкой, — «мой муж лечит самого герцога Сандоваля и его жену, мой брат готовится к вступлению в торговую палату, а шерсть наших овец с некоторых пор идет даже на экспорт». «По-вашему, нам есть что скрывать?» — Рамина развела руками и усмехнулась. «Если только секрет разведения мериносов или рецепт вишневого ликера?» «Ну или, например, вашего дядю Бартолла?» — спросил карнелли ставя стакан на поднос и беря Рамину за локоть. «Так вы здесь за этим?» «Я удивлюсь, если старый пень вообще еще жив!» Фыркнула Рамина, изобразив натуральное удивление, но глаза ее темнели с каждым мгновением. «Поверьте, я не видела его уже очень много лет, и потом, вы же знаете, никто не хочет смерти нашего мятежного дядюшки больше, чем я. Уж вам ли говорить, что если бы я знала, где он...» Рамина чуть склонилась к Корнелли и добавила негромко, отчеканивая слова. «Я бы первая вам его сдала». «Я не забыл, что вы уже обманывали меня как-то, Монна Рамина. И не один раз», — ответил Корнелли, прищурившись. «Зато вы, похоже, забыли, что я сделала для Анжелики. Надеюсь, она в добром здравии?» «Разумеется. А, кстати, где же хозяин дома? Что-то я не вижу миссера Форстера». Корнелли огляделся. Мистер Форстер на охоте, показываете нейру молодняк косуль. Ах, на охоте, как удобно. Что вы хотите этим сказать? спросила Рамина уже без всякой улыбки. На заставу блислуарна напали сегодня ночью, резко ответил капитан. И это дело рук вашего дяди. А мистер Форстер как раз отсутствует. Думаю, придется все здесь обыскать. Вы же не против? Если вам, конечно, нечего скрывать. А я так думаю, для начала неплохо было бы увидеть ордер. Желательно на бумаге и желательно за подписью вашего майора. Не сочтите за бестактность, но я только навела порядок в этом доме. Не хочу, чтобы все снова здесь перевернули», – произнесла Рамина холодно. «Обыскать? Милость Божья! Да они же, разумеется, найдут тайник, раз даже она его нашла». Сердце у Габриэля сжалось от страха, и картина «Одна ужаснее другой» промелькнули перед глазами. Перед домом на траве разложены ружья. Огонь обволакивает конюшни. Форстера и Рамину солдаты ведут под руки. Едва совладав с дрожью в пальцах, она окликнула карнелли и улыбнулась ему застенчивая и робко. «Капитан?» Он тут же обернулся и отпустил руку Рамины. «Я хотела поговорить с вами». Габриэль посмотрела на него беспомощно, изобразив растерянность и страх. «Мы могли бы сделать это?» «Наедине?» «Разумеется», — кивнул Корнелли, и они отошли в сторону, так чтобы их разговор никто не мог услышать. «Прошу вас, скажите, мы с отцом здесь что, в опасности?» — спросила она, придав своему лицу выражение неподдельного испуга. «Думаете, нам лучше сейчас же уехать?» «Нет, нет, что вы, синьорина Миранди, вам-то уж точно не стоит ничего бояться. Мы заехали сюда просто на всякий случай». «Ищем одного человека, родственника Форстеров. А точнее, Бартолла Форстера», — ответил капитан тихо. «И, кстати, вы не видели кого-нибудь подозрительного здесь в последнее время?» «Подозрительного?» — Габриэль изобразила удивление. «Ну, вы знаете, капитан, у Форстеров был день поминовения, полгода как скончалась их мать. Тут, конечно, собрались гости, но это все серьезные господа. Сеньор Грасса приехал из алерты». Кстати, вы должны быть знакомые, я уверена. Он друг сеньора Арджили и сеньора Дамаза. А мистер Форстер с сеньором Граса как раз сейчас охотятся на косуль. Уехали после завтрака. Вот еще Рамина. Мой отец покоит кости, она сделала попытку улыбнуться. Герцог ксандавали очень заинтересован этими находками. Обещал прислать сюда еще людей. В основном это все, кто здесь был все это время. Закупщики еще приезжали. Какие-то контракты на поставку мяса для армии, как я поняла. Я не очень в этом разбираюсь. Габриэль виновато развела руками. Но мистер Форстер почти все время проводит здесь, а что именно случилось? Еще одно нападение точь-точь, как в Инверноне, хотя и неудачное. И теперь я точно знаю, что это был одноглазый Форстер. Проклятие! Капитан посмотрел куда-то в сторону озера. Одноглазый Форстер? переспросила Габриэль. «Ну да, это кличка бортола Форстера». «У него что и правда один глаз?» Она спросила, а у самой от страха ослабили колени, потому что ответ был очень предсказуем. «Да, в одной из тычек его ранили, и теперь он щеголяет со стеклянным глазом. Но в этот раз мы его непременно поймаем», усмехнулся капитан. «Завтра приезжает мой отец, а с ним еще люди. Мы перевернем всю долину, ему здесь не укрыться». Мы перекрыли все ущелья, и солдаты ждут Одноглазого под каждым кустом. Ему теперь некуда отступать. Так что мы его поймаем, это только вопрос времени, где бы он ни прятался. И кто бы его не прятал. А что потом? А потом их всех повесит. Ну или расстреляют. И тех, кто укрывал проклятого бунтовщика, тоже. Габриэль принялась расправлять складки на платье и чувствовала, что пальцы ее совсем не слушаются. Одноглазый. Милость Божья! «Значит, Форстер ее обманул. Он знал, кто такой этот стригаль, который вовсе и не стригаль. Вы же, надеюсь, понимаете, что Алекс в этом не может быть замешан?» «Конечно, он замешан. Какая глупость! Какая неимоверная глупость!» «Да провалились бы вы, мистер Форстер!» Она вдохнула поглубже. «Раз вы говорите, что нам ничего не угрожает, то и забудем о них. Я уверена, вы поймаете этого одноглазого. Меня волнует совсем другое. Произнесла она, глядя на озеро. И я хотела спросить вас кое о чем. О чем? Я очень волнуюсь за свою кузину Франческу. Я здесь уже столько времени, а от нее было только одно письмо. И я хотела вас спросить: ведь ее кузен Федерик уже должен был приехать? Может, есть какие-нибудь вести от него? Поверьте, я очень встревожена, Габриэль понизила голос. Я могу быть с вами откровенна? Да, конечно. Корнелли склонился к ней, поддерживая за локоть, и они еще отошли в сторону. В другое время она бы не позволила капитану так прикасаться к ее руке, но сейчас только его внимание к ней удерживало Корнелли от того, чтобы отдать распоряжение на обыск своим солдатам и от того, чтобы заняться им самому. «Она ожидала предложения от вашего друга, капитана Морета. и от нее никаких вестей, а ваш друг все еще не приехал. Быть может, вам что-то известно?» «Нет, поверьте, я знаю не больше вашего», – капитан сдержанно улыбнулся. Его лицо было совсем близко, и Габриэль даже почувствовала запах его одеколона. А сама краем глаза наблюдала, как солдаты налегают на ликеры закуски, и служанки наливают им снова и снова. И она продолжала флиртовать с капитаном, наверное, еще добрые полчаса, говоря о том, как же скучно в Волхарде, где все разговоры с утра до вечера только об овцах, И как же она рада, что он смог приехать сюда под вполне благовидным предлогом. А еще уверила его в том, что непременно посетит праздник Святой Равертской Девы, и что все танцы, которые там будут, она обещает ему. Ее смущение и робость, и румянец, и дрожащий голос капитан отнес, разумеется, на свой счет. И он даже представить не мог, от какого именно стыда и страха пылают щеки сеньорины Миранди. Пока они разговаривали, солдаты успели опустошить не одну бутылку, а служанки успели не раз и не два сбегать за закусками и не скупились подливать в стаканы, улыбаясь и кокетничая. И когда дело дошло, собственно, до дела, и бумага на обыск была предъявлена, солдаты, нехотя обошли особняк, осмотрев комнаты и веревки с подушками, что сушились на заднем дворе, заглянули на конюшню, в погреба и, ткнув пару раз шестом в копну сена, пожали плечами. В итоге доложили капитану, что никого и ничего найти не удалось, Корнелли участия в обыске не принимал, посвятив это время беседе с сеньориной Миранди. «Мой отец приезжает завтра и останется на праздник», сказал капитан, задумчиво глядя на безмятежную гладь озера. «Боюсь, у нас тут предстоят жаркие дни. Он будет сильно недоволен всеми этими событиями. Что ж, я должен попрощаться с сеньориной Миранди. Нам еще нужно проверить пастушьи дома в Малом Волхарде. Простите, что все это доставило вам определенные неудобства». Но такова моя служба». Он наклонился и поцеловал ее руку и удержал неприлично долго. И не будь на ней перчаток, он наверняка почувствовал бы, какие ледяные у нее пальцы. А Габриэль вспыхнула от неловкости, потому что видела, как смотрят на нее Рамина и служанки, прильнувшие к окнам, и, спрятав взгляд, ответила. «Не извиняйтесь, я все понимаю. Вы служите королю, как истинный южанин. Я желаю вам поймать бунтовщиков как можно скорее». И она улыбнулась ему, постаравшись вложить в улыбку все свое обаяние. Но сказать по правде, у нее уже скулы болели от фальшивых улыбок и напряжения. На прощанье Корнели снова поймал ее руку и, целуя, произнес: Если честно, я так рад, сюда должен был ехать Анджела, но я напросился сам, потому что очень хотел вас увидеть. И капитан посмотрел на Габриэль таким взглядом, что сердце у нее ушло в пятки, и добавил тише. «И я не в силах был ждать дня равертской девы». Габриэль залилась румянцем и опустила ресницы, так словно его слова и правда взволновали ее. Конечно, она была взволнована тем, что он говорил, только вряд ли он мог понять, что именно послужило тому причиной. Она еще постояла на подъездной аллее, глядя вслед удаляющемуся отряду. Капитан обернулся и помахал ей рукой, и она помахала в ответ. Когда, наконец, синие мундиры скрылись из виду, Габриэль шагнула на крыльцо и, прислонившись к стене, медленно опустилась на нагретый солнцем границ ступеней, чувствуя, как дрожат ноги от того, что опасность наконец миновала. Рядом присела Рамина, накрыла ее руку своей ладонью, сжала порывисто холодными пальцами и посмотрела, чуть прищурившись. И Габриэль увидела в этом взгляде странную смесь благодарности, осуждения и понимания. А потом Рамина махнула служанке с подносом, взяла стаканы и, щедро плеснув в них ликера, протянула один из них Габриэль. «Спасибо», – произнесла она коротко, оттюкнув бокалом в ее бокал, выпила до дна. «Вы сказали про Анжелику? Вы надеетесь, что она в добром здравии?» «Так она что, жива?» – спросила Габриэль, глядя прямо перед собой. «А что с ней станется?» – фыркнула Рамина. «Думаю, что стерву и колом не убьешь». Это проклятое семейство Карнелли приносит нашему дому одни сплошные беды. Слава царице гор, что Алекса сегодня не было здесь. Они бы с этим поганцем убили друг друга. Она встала и, подтянув платье на груди, направилась в дом. А Габриэль тоже выпила до дна, едва удержав стакан дрожащими руками, и прислонилась затылком к стене, обуреваемая противоречивыми чувствами. Она только что солгала, и солгала не единожды, своим соотечественникам. Она покрывала бунтовщиков и врагов своей страны, тех, кто убил солдат на заставе под Инверноном. Она флиртовала с Корнелли и делала ужасные вещи. Она давала обещания, она пошла против себя, вводя его в заблуждение. А ведь подобное поведение было противно ее природе. И все ради чего? Вернее, ради кого? Пречистая дева. Так его жена жива? Выходит, он все еще женат? Да как же так может быть? Как же тогда он посмел просить ее руки прошлой осенью? Она ощутила затылком твердость камня и закрыла глаза. Да за что же боги послали ей это наказание? Может, поэтому прошлой осенью он и добивался именно ее руки? Потому что за нее никто не вступится? Она не родственница влиятельного герцога Толиверда и не дочь сеньора Дамаза, и если бы его обман раскрылся... Едва ли сеньор Миранди мог что-то противопоставить миссиру Форстеру. И если бы миссир Форстер сейчас попался ей на глаза, наверное, она бы влепила ему пощечину. А может, две или три, потому что от мысли, что он может быть все еще женат, ей сделалось дурно. Потом накатило злость и отчаяние, которые постепенно сменились болью. Перед мысленным взором почему-то снова возникла картина у водопада, как Форстер склоняется и целует ей руку. И ей захотелось плакать. Она внезапно осознала, что хочет этого снова. Снова почувствовать его губы на своей руке и услышать его тихий голос, произносящий ее имя. И поняла, что весь день раз за разом возвращается к этому воспоминанию и мучительно ждет вечера, потому что вечером он должен вернуться с охоты. И эта сумасшедшая смесь отчаяния, боли, ненависти, страха и желания снова его увидеть была невыносима. Да что же с ней такое? Случись все это немногим ранее, ведь она и не задумывалась бы о том, узнает капитан Корнелли о тайнике с оружием или нет. И немногим ранее она была совсем свободна в том, как ей поступить. А теперь она не свободна. Но от мысли о том, что за этот треклятый тайник в развалинах Форстера могли схватить и повесить, от этой мысли у нее руки делались сами не свои, и страх затмевал любую попытку рассуждать здраво. Все в ее голове смешалось, и кажется, что в это мгновение она как никогда ненавидела Форстера, но в то же время и отчаянно боялась того, что солдаты могут вернуться, что откроется их обман и что его жизни все еще может угрожать опасность. Она поставила стакан, чувствуя, как опьянение наконец доходит туда, куда нужно, расслабляя ледяные пальцы, снимая путы страха и принося в душу немного облегчения. Габриэль вернулась к себе в комнату, сопровождаемая странным молчанием слуг и убийственным взглядом Ханны. И как-то вскользь подумала, что, очевидно, они все считают ее предательницей, ведь все они наблюдали картину на подъездной аллее. Вот только о том, что это было на самом деле, никто из них даже не догадывался, ведь о тайнике с оружием знали только они с Раминой. Габриэль выставила причитающую на все лады Кармеллу, закрыла дверь и устало опустилась на стул. Взяла бумагу и перо. Ей нужно было куда-то излить свои мысли. «Дорогая Франческа, писем от тебя все нет и нет?» Она написала одну строку и так и замерла над листом. «О чем ей писать, Френ? О чем из всего того, что с ней произошло, она может рассказать? Ни о чем. Френ нельзя этого рассказывать. Да, она и не поймет. Если даже Габриэль сама себя не понимает. Если еще вчера она была бы счастлива, избавь ее судьба от общества миссира Форстера, а вот сегодня она лгала ради него и флиртовала с капитаном, как самая настоящая продажная женщина. И сегодня мысль о том, что его могут повесить или расстрелять, едва не довела ее до обморока. Он женат. Где-то в глубине души она была почти уверена, что его жены нет в живых, что, возможно, она умерла где-то далеко от Эрнина, И именно поэтому записи об этом нет в регистрационной книге. И даже подозрения о том, что Форстер, возможно, убил Анжелику, не были для нее столь болезненны, как осознание того факта, что она все еще жива. И Габриэль ужаснули собственные мысли. Ей бы испытать облегчение от того, что Форстер не убийца, как она поначалу думала. А теперь она, кажется, рада была бы этому обстоятельству. «Подлец! Лгун! Обманщик! Милость Божья!» «А что будет дальше?» «Ну, а чего же ты ожидала?» «Этот человек всегда приносил с собой одни лишь несчастья». Капли чернил упали на бумагу, и она бессмысленно пририсовала кляксом лепестки. «Этот человек...» «Александр Форстер». «Александр...» «Александр...» «Алекс...» «Так зовут его родные». Она, медленно выводя букву за буквой, написала его имя, а потом еще раз... И еще, произнося мысленно и будто пробуя его на вкус, и тут же, словно устыдившись того, что сделала, быстро скомкала бумагу и в сердцах бросила ее в пустой камин. «Ненавижу вас! Ненавижу! Ненавижу!» Уронила голову на руки и расплакалась, понимая, что она кажется немного пьяна. А еще очень и очень несчастна. Слезы принесли облегчение, и в голове, как ни странно, наступила некоторая ясность. Габриэль плеснула в лицо воды из кувшина, открыла шкаф и принялась вытаскивать вещи. Она должна покинуть Волхард. Как можно скорее. Лучше прямо сегодня. Ну или завтра.